Любил по временам выражаться несколько туманно. Слишком можно мазолили всем глаза. Вы же видите, как настроены газеты. Так вот мне случайно стало известно, что на это дело отпущены немалые денежки кое кем из наших финансовых тузов, которым этот господин с его городскими железными дорогами стал, как видно, поперек горла.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 «Я ведь не любитель ходить вокруг да около. Хотите вы с Тирнаном присоединиться ко мне и Эдстрому и годика на два забрать город в свои руки?»